благородство человека. Вопрос «возможно ли еще достоинство человека?» идентичен вопросу «возможно ли еще благородство?». В настоящее время речь больше не может идти об аристократии как о господстве меньшинства в качестве наследственно привилегированного слоя, возвысившегося над толпой в силу своей власти, имущества, воспитания и осуществленного в нем идеала образованности – того слоя, который считает себя и считается другими сообществом лучших. Аристократия редко могла длительное время действительно быть господством лучших. Если аристократия как социальный слой временно принадлежала к числу самых значительных явлений, то очень скоро она превратилась в господство меньшинства, которое, само являясь массой, обрело типичные черты таковой. Принятие решений большинством ненависть к каждому выделяющемуся в толпе индивиду, требование равенства, беспощадная изоляция каждой особенности, представительной для всех преследование всего выдающегося. Аристократия как господство меньшинства в качестве массы заимствует доступные всем ее членам исключительные качества как социальные суррогаты действительного благородства человеческой экзистенции. То, что она в ряде случаев создавала неповторимый духовный мир, было следствием ее происхождения из подлинно благородного социального слоя и постоянного самовоспитания. И впредь могут появляться, вероятно, могущественные социальные слои, но они будут варварскими. Проблема человеческого благородства состоит теперь в спасении воздействия наилучших, число которых невелико. Однако эта аристократия не может держаться в стороне от мира, заполняя личную жизнь романтической любовью к прошлому. Если она не войдет в сознательном валении в условия существования своего времени, с которыми она фактически связана, она составит лишь искусственные группы, с необоснованными притязаниями лучшие представители благородства внутри человеческого бытия не наиболее талантливые, которых можно было бы выделить не типы раз, которые можно установить антропологически, даже не гениальные люди, создающие выдающиеся произведения, но среди них всех те люди которые являются самими собой. В отличие от тех, кто ощущают в себе лишь пустоту, ничто не считают своим, бегут от самих себя. Сегодня начинается последний поход против благородства. Он ведется не на политическом или социальном уровне, а в самих душах людей. Следовало бы повернуть вспять то развитие, которое считает сущностью нового, но теперь уже прошедшего времени — Раскрытие личности серьезность проблемы, как позаботиться о человеке массы, который не желает внутренней независимости, ведет к восстанию в каждом из нас экзистенциального плебейства против самобытия, требуемого от нас божеством в его таинственности. Возможность, которую человек завоевывает в ходе своей судьбы, может быть, в конце концов уничтожена. Инстинкты людей массы вновь, как уже не раз, и опаснее, чем когда-либо объединяются с церковно-религиозными и политическими абсолютистскими инстинктами, чтобы осветить универсальное нивелирование в существовании массы. Именно это восстание направлено против подлинного благородства человека. Прежние политические восстания могли оказаться успешными, не разрушая его, это же, если бы оно удалось, уничтожило бы самого человека. Ибо не только последние века, но все историческое время, начиная с иудейских пророков и греческих философов, превратило бытие человека в то, что затем, в новое время, стали называть личностью. Однако по-разному именуемое, оно объективно недоступно, всегда остается единственным ничем незаменимым способом самобытия.